Глава 18. «Что-то вы долго, ваше сиятельство», – произнес подземник, когда Константин занял место пассажира. «Тут на удивление невежливый персонал», – ответила Лада, облокотившись на спинку сиденья. «Боярин Воронцов учил их вежливости и разбираться в людях. Только, как мне кажется, зря. Думаю, к вечеру о нашем появлении будет судачить весь город. Но, признаю, спускать было нельзя». «А можно узнать полную историю?» – выруливая на проезжую часть, попросил наемник. «Можно», – бросив взгляд на Константина, ответила Лада и быстро пересказала все, что случилось. Горд слушал молча, но было видно, что он очень недоволен произошедшим. «Выскажись», – предложил Воронцов. «По лицу видно, что тебе не слишком понравилось, что мы так громогласно объявили о нашем приезде в город». И «Я с тобой согласен. Имея врага в лице братины, это было неосмотрительно. Вот только Тверд бы все равно узнал обо мне. Не сегодня, так завтра. Я сюда не скрываться приехал». И мое имя в ближайшее время еще не раз прозвучит в кабинетах самых влиятельных людей твердо. Верю, слегка расслабился Горд. Приехали. Центральная управа Градской стражи. Вам туда. Очередное белокаменное здание. Ступени, ведущие к нему, коих почти полтора десятка. Колонны, большие окна. Все чисто. Люди в хорошей одежде. На входе сразу два городовых. «Доброго дня, уважаемая. По какому делу?» Спросил один из них, второй невзначай положил руку на рукоять монарха. «Залеченные грамоты и получением разрешения на ношение оружия». «Второй этаж, кабинеты 7, 8, 10 по левой стороне», вполне вежливо ответил страж порядка. «Слава богам!» – произнесла Лада, уже вполне привыкшая к этому выражению. «Я думала, тут повторится история с банком». «С чего бы?» удивился Константин. «Это место для всех, а не для избранных богатеев. Люди сюда приходят по делу. Городовой был вежлив, мы назвали то, что нам требуется, и он тут же сделал все от него зависящее. Это его работа». «Ты тогда противоречишь сам себе», – возразила Калинина. «Работа этого пахома – избавляться от нежелательных клиентов». «Вот и пусть бы ее выполнял», – поднимаясь по лестнице, ответил Воронцов. Его задача – улыбнуться, поздороваться и узнать, что нам нужно. Все. Но он повел себя надменно, с презрением, за что и был наказан. Пришли. У седьмого кабинета была очередь из трех человек, и Константин послушно пристроился в конце. Дело не сказать, чтобы шло быстро. На одного посетителя у местных клерков уходило минут десять. Но бывший детектив провел это время с пользой. Устроившись на скамейке, он взялся листать местную газету, оставленную кем-то из посетителей. Не сказать, что новости были интересны, но позволяли получить представление о жизни вольного города. Больше всего его внимание привлек раздел частных объявлений. Вот его он изучил внимательно. Целых две страницы предложения о продаже рабов он пролистал не глядя, хотя кое-что его заинтересовало. Но это он оставил на потом. А вот раздел «Недвижимость» он изучил дотошно, и ведь нашел то, что требовалось. «Смотри», – указал он сидящий рядом ладя на короткий мелкий текст. Женщина заглянула и быстро пробежалась глазами по нескольким абзацам. «Ты хочешь купить? На это уйдет треть всех денег». «Да, я хочу купить», – подтвердил Константин. «Полностью оборудованная артефактная мастерская за такие деньги». «Плохо, что во внешнем городе, в районе порта. Но все равно. Тебе нужно оборудование для работы. Не будешь же ты делать наши проекты в кузове грузовика? А если не покупка, а аренда? Мы же не собираемся задерживаться тут надолго». «Вариант», — согласился Константин. «Это должно обойтись сильно дешевле». «Следующий», — выглянув в коридор, произнесла женщина с раскосыми глазами, плоским лицом, и тонкими угольно-черными волосами, забранными в косу. «Дамы, вперед!» – уступил Ладья Константин. Калинина скрылась за дверью, и Воронцов принялся изучать объявление дальше. Продавали оружие, станки, инструмент, материал, дома, сдавали в аренду все вышеперечисленное, за исключением оружия. В принципе, вариант снять на месяц помещение, завести все необходимое. Нет, слишком много волокиты. Проще на месяц арендовать ту мастерскую за 30 золотых. Продавец даст добро, пока он подыскивает клиентуру. А в запасе ведь еще идея производства разгрузок. Надо только найти, кто возьмется. И будет отстегивать процент. Но время поджимает. Хотя, куда торопиться. Юлия сидела в этом кольце 7 лет. Еще немного посидит. Тем более о ней пока еще ничего не узнали. Константин вытащил из кармана часы и бросил взгляд на циферблат. Время подбиралось к пяти вечера. Темнеть начнет часа через три, а сделать предстоит еще очень много. Лада появилась спустя семь минут и направилась в соседний кабинет. Следующий раздалось из-за двери, и Константин вошел в длинный кабинет с четырьмя столами. Все вышло довольно быстро. Он заполнил две анкеты, одну на личину, вторую на ношение оружия. Правда, стоило престарелому клерку, который заведовал бумагами, прочитать его имя и фамилию, как тут же все завертелось. Воронцов только на это обреченно вздохнул, принимая суету как нечто прилагающееся к его положению. Документы были сделаны почти мгновенно. Затем его отправили в соседний кабинет к местному ведуну, задачей которого сделать ментальный слепок. Правда, ради этого пришлось Константину снять амулет с ворога, так как тот блокировал любые попытки сделать необходимое. В процессе снятия слепка выяснилось, что он ведун и у него есть прислужник. Поскольку тот считался боевым питомцем, пришлось призывать Белиша и делать слепок еще и с него. В итоге, через 10 минут, он стал обладателем красной книжечки с гербом Вольного Града Тверда на обложке, именуемой тут личинной грамотой. С разрешением на оружие тоже проблем не возникло. Усатый городовой с плешью на полголовы и деревянной левой кистью, активировав какой-то артефакт, просветил его сладой, которую он догнал. Затем заглянул в бумаги, синюю ксиву лады отложил в сторону, а вот на паспорте Константина подвис. Потом все же пришел в себя и сделал два разрешения за считанную минуту. «Ваше сиятельство, сударыня», Припадая на правую ногу, уважительно произнес он. «Вот ваши разрешения. Надеюсь, в нашем городе они вам не понадобятся». Но судя по скепсису на его лице и интонации, страж порядка, который из-за увечья был посажен на должность в управе, сам не верил в то, что говорил. Константин убрал вкладку в паспорт. «Благодарю, сударь. А теперь разрешите откланяться, у нас дела». «Не смею задерживать. Хорошего дня, ваше сиятельство!» – попрощался городовой. Воронцов вышел в коридор и посмотрел на часы покойного барона. Еще почти час минус. Да, время утекало сквозь пальцы. Но два основных дела сделаны. Теперь переодеться и найти место, где его светлости удастся выспаться. А с остальным будем разбираться завтра. «Быстро вы!» – удивленно произнес Горд. «Думал, займет пару часов, и уж никак не меньше. Если с личинной грамотой быстро, то с разрешением на оружие обычного лакита». «Да все просто», — ответила Лада. «Стоило ему знать, что Константин Боярин все завертелось. Нам дольше паспорт делали, чем разрешение оформляли». «Паспорт?» — озадачился подземник, услышав очередное незнакомое слово. Лечинную грамоту», — поправилась Калинина. «Ну и хорошо». Обрадовался наемник, плюнув на непонятки. «Значит, вы теперь снова вооружены и опасны. Куда теперь изволите ваше сиятельство?» «Мы пойдем по магазинам. Нам нужно вписаться в мир твердо, так проще будет открывать нужные двери. Но магазин должен быть не с заоблачными ценами, а с вполне доступными». Вот тут Горд задумался. «Если раньше задачи были простыми, у и банк, то вот с магазинами «Шматья» для богатых он знаком не был. «Конкретных не знаю, так что давайте довезу вас до торговых рядов, а там уж сами». «Я помогу», – в очередной раз, вторгнувшись в голову Константина, мысленно произнесла Юлия. «Не сомневаюсь», – ответил Воронцов. Что ж, торговые ряды здесь были одновременно похожи и не похожи на земные. Пару раз Воронцов бывал в древних городах, типа Владимира и Суздаля, и видел местный променад. Длинный каменный дом, разделенный на десяток магазинчиков. А в Суздале еще и с пешеходной зоной под массивным каменным сводом, который поддерживают колонны и арки. Здесь все было иначе, но как-то неуловимо знакомо. Местные торговые ряды представляли из себя подкову. Магазины были двухэтажными. И крыша нижней пешеходной галереи служила одновременно тротуаром для верхней. Константин окинул взглядом почти километровую подкову и, тяжко вздохнув, посмотрел на часы. До заката оставалось чуть больше трех. «До скольки лавки работают?» – поинтересовалась у горда Лада. «До полуночи и открываются не раньше полудня». «Времени предостаточно. Хватай мешки, вокзал отходит». Поймав недоуменный взгляд наемника, Воронцов подмигнул. «Ты остаешься с машиной. Не скучай. Про тебя тоже не забудем». «Не надо мне ничего», – запротестовал парень. «Потом сам куплю». «А вот это будет уже решать Лада. Все, на выход». Два с половиной часа. Ровно столько Калинина таскала его по местным магазинчикам. Если бы не желание сэкономить, он бы закупился почти в начале пути без нужды обходить все павильоны. Им удалось найти парочку лавок, товар которых устроил и Ладу, и Юлию, и по деньгам нормально вышло. Но все равно покупка хорошей одежды обошлась недешево. Только повседневный камзол с мощной артефактной защитой и еще парой полезных рун стал 40 золотых. Но без этого было никак, учитывая, сколько в него стреляли за последнее время. Штаны типа бриджи, которые удобно заправлять в сапоги, сами сапоги, треуголка, пара парадных рубашек с кружевами. Константин матерился, но, сцепив зубы, терпел безумные траты, понимая их необходимость. Когда они доволокли пакеты до фургона, счет облегчился почти на 160 золотых. «Нам так никаких денег не хватит», – проворчал Воронцов. «Вот что горд, прежде чем ехать в гостиницу». Мне нужно пристроить трофейную ювелирку. У нас ее немало скопилось. Вот здесь я помогу. Знаю одного скупщика, дает хорошую цену. В официальной лавке лезть не стоит, они и так не работают. Есть что-то особо ценное? Да, ответил Константин и вытащил из рюкзака кортик, добытый в княжеском дворце. Вот, продемонстрировал он парадное оружие, украшенное камнями. Фамильный. «Как думаешь, сколько подобный может стоить?» «Изготовлен дать мы. Думаю, для одного из родственников князя». В фургоне повисла тишина. Лади было все равно, ее не слишком интересовало изукрашенное оружие. Она просто разглядывала отличное изделие с точки зрения артефактора. А Горд ошарашенно хлопал глазами. «Откуда у вас эта вещь?» – наконец спросил он. «Да был в проклятой столице. Так сколько?» «Базер цену за него не даст», — покачал головой подземник. «Он хоть и зажиточный, но не настолько. На аукцион нужно выставлять. Есть тут любители старины, с руками оторвут». «Хорошо. Значит, сбываем все остальное барахло твоему скупчику. Узнаем, когда следующий аукцион, заодно послушаем, какую цену назовет он, чтобы прикинуть, с чего торги начинать». «Все, поехали, нечего тут торчать, а то Лада снова за покупками отправится. Ей приглянулось одно фривольное платье, только уж больно дорогое. Как бы она нас ради него не пришила. Калинина в ответ на это только фыркнула. «Ты обещал его купить, когда деньжат поднимем?» «Обещал, куплю», — отрезал Воронцов. «Но все же 350 золотом за тряпку слишком дорого». «Ничего не дорого» возразила Юлия. «Твоя спутница хоть и обывательница, но вкус у нее отличный. Я бы сама от такого не отказалась, и размер мой». Посмеивающийся Горд вырулил со стоянки к радости местного сторожа, которого нервировал запыленный, побитый пулями фургон рядом с дорогими легковыми машинами. Да и пассажиры в кожанках и с пистолетами доверия ему не внушали. «К скупчику пришлось ехать на окраину», Хоть и в старом городе, но эта часть примыкала к порту. Дома тут сильно попроще. Не было уже ни парков, ни тротуаров, да и люди гораздо беднее. Остановившись возле одного из двухэтажных домов, зажатых между длинными каменными многоквартирниками, Константин поправил оперативную кобуру. Идея светить тут золото ему нравилась все меньше. «У меня плохие предчувствия», – произнесла Лада. «Согласна с ней». Поддержала Калинину Юлия. Мордоворот у обитых сталью и явно зачарованных дверей косился на фургон и нервно сжимал укрытый под кафтаном ствол. Скорее всего, что-то вроде короткого ружья, по типу кучеровской двустволки или гладкоствола с рычажной перезарядкой, как тот, что Воронцов забрал у дрына. «Лада, останешься здесь», — приказал Константин. «Глаз не спускай со входа». Прикрытие с тобой беляш побудет. Если что, сможем связаться через него. Если появятся еще какие мутные личности, дай знать. Возьми ружье наследство от дрына. Там в перемешку картечные и пулевые патроны, всего пять. Как оно работает, я тебе показывал. Мы же с гордом пойдем внутрь. Без него со мной скупщик разговаривать не будет. Это верно, согласился подземник. Базар с чужаками не работает. Думаю, он ничем не брезгует, ни с разбоя, ни краденым. Горд развел руками. Мол, такова жизнь. Константин призвал Белиша, приказав ему охранять ладу и фургон. Выпрыгнул на мостовую. И тут же только чудом увернулся от проносящейся мимо брички, запряженной лошадью. Кучер или имщик, хрен его знает, как тут называли возничих, покрыл его проклятиями но останавливаться и выяснять отношения не стал. И очень скоро стук копыт копыту лошадки затих в узких переулках. «Аккуратнее нужно, ваше сиятельство!» Тихо, чтобы не услышал прислужник барыги, произнес горд. Константин качнул головой и тут же вспомнил еще об одном моменте. «Не вздумай произносить моего имени, называй странником или хозяином, никаких сиятельств!» «Не надо думать плохо про Базара, улыбнулся наемник. «С момента, как вы вышли из банка, прошло несколько часов. Все, кто нужно, уже знают, что боярин Воронцов в городе. Можете поверить, Базар среди этих людей». «Ладно, пойдем. Но все равно называй меня, как я просил». Здоровяк с уголовной рожей и шрамом на подбородке встретил пару посетителей настороженно. Полы кафтана, застегнутого всего на одну пуговицу, раздвинулись – и на свет появились два коротких ствола большого калибра. «Куда прёшь?» – состроив зверскую рожу, но не слишком громко поинтересовался охранник. «К Базару», – ответил Горд. «Скажи, подземник пришёл». «А этот?» – поведя стволами, продолжил он допрос. «А это мой приятель и продавец, человек надежный. «Жди», – приказал здоровяк, и, достав какой-то примитивный амулет, но, по-видимому, вполне рабочий, Приложил его к виску. «Неплохо тут оснащены торговцы краденым», – подумал про себя Константин. Амулет мысли связи он видел в лавке Гнуса. Серьезная игрушка, почти сорок золотом. Одна беда – дистанция уверенного приема меньше 500 метров. Больше пока не научились зачаровывать. Но уже то, что местные воротилы могут себе такое позволить, говорило о многом. Наконец переговоры закончились. С той стороны двери лязгнул Засов. «Заходи!» – раздалось изнутри дома. «Хозяин ждет!» Воронцов пропустил вперед гордо и вошел следом. Как же он раньше не заметил? В двери даже замка нет. Открыть можно только изнутри. А вышибать задолбаешься. Сплошной артефакт. Базар тот еще параноик. На всякий случай Константин быстро и незаметно сотворил знак призыва тени, произнеся мысленно формулу призыва защитника. Теперь он на час защищен от одного удара веды элементального воздействия, хотя последнего он не слишком опасался. Амулет сварога должен его надежно оберегать и без этой сильной веды. За дверью оказалась не слишком широкая прихожая с несколькими тусклыми лампами под потолком. Константин повернул голову направо. Маленький человек в простой одежде, штаны, рубаха, поверх какой-то нагрудник из кожи, два кинжала на поясе, сапоги до колена с острыми металлическими носами. Закрыл дверь и задвинул мощный засов, усеянный рунами. Он обошел их по приличной дуге и, махнув рукой вглубь дома, указывая направление, бросил. «Следуйте за мной». Горд кивнул Воронцову и пошел за привратником. Еще одна дверь, защита такая же, и снова открывалась исключительно изнутри. Верзила – точная копия того, что на улице, замер на пороге, разглядывая гостей. «Оружие мне», – произнес он, – «на выходе отдам». «Он шутит?» – поинтересовался Константину подземника. «Не думаю», – покачал головой наемник. «Странник, лучше сдать стволы». «Базар всегда был честен с клиентами. Если что случится, он потеряет дело». «Нам только будет уже все равно», заметил Воронцов, даже не потянувшись к кобуре, чтобы достать монарха. «Оставь их, Фирс», раздался властный голос из глубины комнаты. «Думаю, мой старый друг Подземник и его сиятельство Боярин Константин просто пришли продать трофеи и буянить им нет нужды». «Ты не ошибся», входя в комнату, произнес Воронцов, обращаясь к Горду. «Слухи и вправду сильно передели нас». «Не так уж и сильно», вставая, произнес хозяин кабинета. «Всего на пару часов. Присаживайтесь». Он указал на два мягких, вполне добротных стула. «Вот уж не думал, что ваше сиятельство почтит меня своим вниманием сразу по прибытии». Константин уселся и оглядел базара. «Если описать коротко». «Маленький азиат. Плоское лицо, раскосые глаза, тонкая козлиная бородка, рост метра пятьдесят, не больше. На бритой голове странная шапочка с кисточкой». «Итак, ваше сиятельство, у вас для меня что-то есть?» Бывший детектив вытащил мешок, в который свалили снятые с трупов золото и серебро, и, привстав, бросил на стол. Базар взял мешочек, но внутренне заглянул, взвесил в руке – потом кинул в руки оставшегося в комнате подручного с ножами. «Тал, посмотри, что там, а я пока развлеку гостей беседой». Привратник кивнул и отступил в тень, и через секунду в темном углу вспыхнул довольно яркий свет над столом, на котором стояла лупа и много всяких других приспособлений, назначений которых Воронцов не знал. Тал, высыпав все трофеи на столешницу, принялся за сортировку. Базар же разглядывал гостей. «Спрашивать, зачем ваше сиятельство, прибыли в твердь, я не буду, дабы не нарываться на испепеляющий взгляд, тягостное молчание и прочие атрибуты. Но заявили вы о себе громко. Даже если бы вы протаранили ворота города, было бы меньше слухов». «Я тут по делам, сделаем их и уедем», – коротко ответил Воронцов. Кстати, не желаете поучаствовать в прибыльном предприятии, причем абсолютно легальном. Дайте угадаю, сложив пальцы обеих рук, произнес купчик и наверняка ростовщик. Предложите купить родовые займы? Константин не знал, что такое родовой займ, и выяснять это у Юлии времени не было, поэтому он просто качнул головой. Я похож на прожектера. Вы вообще на боярина не похожи? Неожиданно прямо заявил Базар. «Но вы все же боярин. Я слушаю вас. Я планирую начать производство нескольких бытовых устройств, которые нужны на кухне каждой хозяйки. Могу точно сказать, вы никогда не видели ничего подобного. Сам я этим заниматься не буду. У меня на это нет ни времени, ни желания. А вот потребность в деньгах есть». «Ваше сиятельство, при всем уважении». «Вы рассчитываете, я куплюсь на подобное?» Голос барыги звучал расстроенно. «Я думал, вы серьезный человек». «Я похож на прожектера?» С нажимом повторил Константин. «Тот, кто первый вложится, получит больший процент. Скоро в моем распоряжении окажется несколько рабочих образцов, на основе которых мы посчитаем, сколько будет стоить производство. Права на изделие останутся за мной». С вашей стороны финансирование и контроль. Вы деловой человек. Я получу свой процент. Допустим, он будет 40 с продаж. Вы кидаете деньги на счет. Остальное ваше. Если тех, кто даст деньги, будет больше, доли будем делить согласно вложению. Вот теперь Базер реально задумался. Вы откровенны, после долгой паузы произнес он. Но не слишком ли большая часть за идею? Все остальное ведь ляжет на мои плечи. Все обсуждаемо, дипломатично заметил Константин и бросил взгляд на Гордо, который молча пялился на него с каким-то суеверным ужасом. Что вы хотите производить? Артефактные бытовые приборы, например, то, что в моих краях называется... Воронцов задумался, как переиначить название миксер. Взбивалка. Автоматическая штука для смешивания ингредиентов, замеса теста. Это самое простое устройство. «Заманчиво», – задумчиво произнес ростовщик. «И у вас будет рабочий взбиватель?» – Константин кивнул. «Хорошо», – немного подумав, сказал Базар. «Я услышал вас, ваше сиятельство, предложение и вправду интересное. Теперь буду думать, новый товар всегда риск. Это может стать золотой жилой». «А можно потерять деньги». «Тал, что там с побрякушками?» «Обычный товар, некоторые в крови, золото, серебро, пара камней. Моя цена 50 жёлтеньких». Горд покачал головой. Базар, я видел эти цацки. Да, с трупов, но не с гаража на лютых душегубов. И моих товарищей кому не повезло. За них к тебе городовые не явятся, товар белый». Только кольцо моего командира Рима стоило около 20 золотых, и камень в нем еще настолько же. Назови настоящую цену. Вы тут с боярином большое дело обдумываете, не гоже начинать с обмана партнера. Тал, какова настоящая цена? По барабане в пальцами по столешнице наконец спросил скупщик. Предел 80, последовал ответ. Хотя, скорее, некоторые вещи дороже. «Думаю, наварить можно будет, но не слишком много». 70 назвал цену Базар. «Хорошо», – согласился Воронцов. Перехватив возмущенный взгляд, гордо качнул головой. Тот мгновенно потерял интерес к торгу. «Что ж, в положении есть свои плюсы. Один взгляд и никаких возражений». «Тал, принеси деньги», – распорядился Базар. Он бросил взгляд на Константина и улыбнулся. «У вас хорошее чутье, ваше сиятельство. Вы способны договариваться. Поняли, что я вас проверяю на жадность?» «Конечно», — ответил Константин. «Конечно, можно было хапнуть сейчас по максимуму, устроить торг, но это значит подорвать ваше доверие. Вы предложили справедливую цену, и я ответил тем же, приняв ее». «Думаю, мы сможем работать вместе», — довольно заявил скупщик. «Как только у вас будет образец, приходите ко мне. Мы посмотрим на него и оценим перспективы». Вернувшийся Тал выложил на стол два мешочка. Константин развязал один, быстро прошелся взглядом по монетам. Десять штук номиналом в три куны. Прикинув в уме, он кивнул и убрал золото в сумку. «Даже не пересчитайте, ваше сиятельство?» Выгнув бровь, спросил скупщик. «Нет нужды» ответил бывший детектив, поднимаясь. «Здесь считать неприлично, поэтому я сделаю это в спокойной обстановке. Если там не хватает, я просто больше не вернусь сюда. Это моя проверка на доверие». Баззер поднялся и протянул маленькую тощую руку с длинными тонкими пальцами. «С вами приятно иметь дело, боярин. Там все точно. Обычно такие, как вы, не приходят к таким, как я». И уж точно не предлагают совместное дело. Не боитесь за репутацию?» Константин пожал протянутую руку. «Да, скорее всего, ваша репутация не безупречна. Но Горд сказал, что вы не обманываете клиентов. Пора проверить, не обманываете ли вы партнеров. Так что я готов доверить вам дело». Через три минуты они уже стояли на улице. Константин вытащил папиросу и прикурил. «Неплохо все прошло», – заметил он. «Вы уверены в Базеле? поинтересовался Горд. «У него не лучшая репутация». «Плевал я на его репутацию», – усмехнулся бывший детектив. «У него есть деньги, он готов вложить их в дело. Взбивалка Воронцова или еще как будет продаваться вне зависимости от репутации нашего партнера. Теперь дело за Ладой, но это все завтра». Поехали в гостиницу. Я хочу есть, вымыться и спать.